Глава 118 Тяжело вздохнув, Ника развернулась, сделала пару шагов по коридору и замерла на месте. Возникшим прямо перед ней вихре воздуха возникла фигура Хантера, или его двойника. «Никуся, уходи отсюда быстро», — приказал ей этот двойник, но девушка застыла, как вкопанная. «Алекс, Дэн, увидите ее немедленно», — строго обратился он к молодым людям, застывшим в растерянности. «Не трогай их», — обратился появившийся хантер к своей копии. «Убирайся из моей головы и моего облика!» Рявкнул другой хантер на прибывшего. «Белка, стой на месте», — решительно приказал он Веронике. «Дэн, прошу тебя, как старейшина, уводи отсюда людей!» Чуть ли не взмолился двойник. «Варсов слишком опасен, вам не справиться с ним, он вас убьет. Дэн в полнейшей прострации посмотрел на Алекса, ожидая совета. Но Алекс и сам стоял в шоке, не зная, как поступить. «Дэн», — вдруг обратилась к молодому старейшине Вероника, «присмотрись, сконцентрируйся и мысленно пройди сквозь его оболочку. У тебя есть дар видеть вещи и людей такими, какие они на самом деле». Даниил последовал ее совету и внимательно уставился на двойника, а через пару секунд попятился назад, инстинктивно закрывая от него девушку. Раскусил-таки. злобно скривился двойник Хантера. «А я был уверен, что у тебя силёнок не хватит». «Ты постоянно недооцениваешь землян», презрительно скривился настоящий Хантер. Ника, Дэн и Алекс повидали уже всякого в своей жизни, но наблюдать за тем, как два Хантера дерутся между собой, было чем-то из ряда вон выходящим. Одинаково одетые в коричневые плащи, старцы с поразительным проворством наносили друг другу сокрушительные удары. Недва выйдя из зацепенения, Алекс и Даниил кинулись на помощь своему другу и коллеге. Они различали его лишь потому, что у него на груди не было желтого кулона в виде большой капли, и принялись наносить удары его двойнику. Воспользовавшись их поддержкой, Хантер изловчился и сумел сдернуть с противника свой кулон и вновь нацепил его на свою шею. а их враг, моментально потеряв энергетическую подпитку, внезапно принял настоящий вид и превратился в огромного зеленого ящера. Одним ударом покрытого шипами хвоста разъяренный варста взбил с ног Алекса и Дэна. Вторым отшвырнул к стене Хантера и в ярости замахнулся для рокового удара на Нику. «Стой!» — внезапно для всех властно выкрикнула Вероника. вскинув руку, и даже ящер замер от неожиданности — Ника почувствовала, что от малышки, которую она носила под сердцем, исходит невероятно сильный энергетический луч. Почувствовав угрозу для своей жизни и жизни матери, Виктория вмешалась в ситуацию. Луч, вышедший из живота Вероники, распорол грудную клетку стафера, а потом полоснул его по ногам. Ко всеобщему изумлению, огромное тело ящера с жутким грохотом рухнуло на пол, а его вытянутая морда перекосилась от боли и ужаса. Ника подумала, что, наверное, именно так выглядит паника в глазах дракона. И эта паника сменилась настоящим ужасом, когда на поверженную и измазанную в сине-зеленые крови тушу прыгнула целая куча маленьких, но очень агрессивно настроенных, хорошо вооруженных и прекрасно обученных драться домовят. «Харакири!» — издал воинственный писк Рембо, тряхнув своей черной повязкой на голове, и всадил острый клинок в ухо извивающегося врага. Банзай не менее кровожадно заверещала Амелис. Ее огромный розовый бант едва держался на голове и болтался только на нескольких волосинках, но она не обращала на это ни малейшего внимания, самозабвенно пиная острыми шпильками туфель морду ящера. Упитанный домовенок Пух открыл охоту на дёргающийся в конвульсиях хвост врага, методично протыкая его мечом, а его братья, хвостик, серый снежок и похожий на китайца Син, энергично кромсали шею и грудь противника. Увидев, что его малыши сражаются с кем-то большим и опасным, шедший по коридору Перл, решительно разорвал на себе майку и с хищным оскалом и нерастраченным пылом отцовской любви ринулся им на подмогу. Наблюдая, как Варстов едва шевелится под кучей домовят, осыпающих его ударами, и в полной панике безуспешно пытается их с себя скинуть, стоявшие рядом Ника, Дэн и Алекс не могли удержаться от смеха. Вначале рассмеялась Вероника. Потом Алекс и Дэна, а через несколько секунд даже Хантер согнулся пополам в неудержимой истерике. Тело Варстова было сильно изранено, но еще больше пострадала его гордость. Никогда в жизни он не испытывал подобного унижения. Собрав волю в кулак, он резким движением хвоста все же сумел скинуть с себя этих маленьких пушистых агрессоров. И под оглушительный хохот людей и Хантера едва нашел силы, чтобы телепортироваться на свой космический корабль.